Пейна и Орлен целый день добирались до фермы Ричфула, до которой было 10 миль. До Делейнского замка было вдвое дальше, и Денис уже в два часа дня постучал бы в его ворота, если бы совершил такую глупость. Но Пейна был точен в своих инструкциях, особенно если учесть, что не слишком ясно представлял себе мотивы своих поступков, поэтому Денис вошел в замок не сразу. Сперва он поискал убежище, где мог бы провести следующие несколько дней. На дороге никого не было, но скоро там должны были появиться крестьяне, идущие с рынка. А Денис не хотел, чтобы его кто-нибудь узнал. Ведь он, по идее, все еще лежал дома с гриппом. Довольно скоро он отыскал заброшенную ферму. Их становилось все больше благодаря Томасу Налогоносному. Денис пробыл там до субботы. До дня, когда Бен Стат вместе с Наоми... Уже спешили на собачьи упряжки в дом Пейны. Если бы Денис знал это, ему было бы легче. Но он не знал. В подвале нашлось немного картошки и репы. Он съел картошку, потому что репу терпеть не мог, вырезая ножом гнилые места. По сути дела, три четверти каждой картофелины. Он доедал остатки. Шарики размером с голубиное яйцо. И с отвращением поглядывал на репу. «Когда я проголодаюсь...» «Думал он. Она, может быть, покажется вкуснее». Вкуснее Репа не казалось. Но Деннис все равно ее ел. Нужно было продержаться до субботы.